Ни под какие характеристики известных небесных тел он не подходит. Ни под кометы, размер великоват, ни под астероиды, форма и скорость не соответствуют. В том же году 19 ноября на фоне солнца проходило большое круглое чёрное тело. 6 января 1818 года тёмное тело эллиптической формы быстро перемещалось с востока на запад на фоне того же солнца. 12 февраля 1820 года астрономы из разных мест наблюдали на фоне Солнца пролет большого круглого объекта, окруженного атмосферой оранжево-красного цвета. 12 августа 1883 года мексиканский астроном Жозе Банилло, наблюдая за Солнцем из своей обсерватории в ЦК Текасе, пришел в смятение от увиденного им зрелища. На фоне светила пролетала целая армада огромных сигарообразных объектов. Он стал считать их и насчитал 143. Кроме того, сделал несколько их фотографий. Расчёт показывал, что Армада прошла в 200 тысячах миль от Земли. Учёный написал тщательный доклад об этом событии и отослал его в редакцию французского журнала «Астрономия». Ночной же наша светила Луна меньше бьёт глаза своим светом и позволяет наблюдать на её поверхности ещё более разнообразные явления. 3 мая 1715 года во время лунного затмения у западного края Луны в телескоп были видны вспышки с полохи световых лучей. Тогда еще астрономы предполагали, что это могут быть грозы. Подобные астрономы наблюдали 4 августа 1738 года. 12 октября 1785 года на затененной поверхности Луны двигались как бы снопы искр, покрывая за короткое время огромное расстояние. Приблизительная скорость их была 270 км в секунду. 8 июля 1842 года во время солнечного затмения лунный диск пересекали какие-то яркие полосы. 27 сентября 1881 года на фоне лунного диска пролетел объект, похожий на комету. Но комет в то время никаких не было. 10 июля 1941 года над Луной пролетали два светящихся объекта, которые астрономам при всём желании не смогли связать ни с какими метеорами. Слишком необычно это выглядело. Всё это показывает, что с неопознанными летающими объектами над Землёй и в космосе раньше дело обстояло точно так же, как и сейчас. Их видели, о них знали, рассказывали истории об их участии в жизни человека. Общеизвестно, что многие народы и племена считали звездных пришельцев своими предками или учителями. Некоторые предания об этом имеют такие подробности, которых сами по себе эти племена придумать не могли. Например, Пуэбло и индейцы Аризоны считали, что их наставники Качанас прилетали на Землю на совершенных летательных аппаратах из очень далекой звездной системы с 12 планетами. Именно они, как утверждали поэблы, научили человека кузнечному ремеслу и способам перемещения огромных каменных блоков. Тема неопознанных летающих объектов, от огненных шаров, появляющихся на старинными кладбищами, до целых эскадр огромных сигарообразных тел, курсирующих в межпланетном пространстве, настолько обширна, широка, что невозможно сводить все такие явления к какому-то одному объяснению. Обычно сторонники разных гипотез спорят друг с другом, отстаивая каждую свою правду. Все проявления феномена каждому хочется втиснуть своё одно объяснение, объединить в нём. Одни доказывают, что это всё инопланетяне, что инопланетяне играли с давних времён роль богов, что инопланетяне давно проводят над нами эксперимент, везде вокруг нас установив свои приборы слежения и влияния. Что если вдруг они решат прервать неудавшийся эксперимент то со спокойной совестью разложат всех на атомы? Другие Опираясь на факты из той же офологической статистики, утверждают, что все феномены нылоб проделки злых духов, демонов, коварных и могущественных, что они теперь искушают человечество техногенными формами своих иллюзий, что они даже в космосе могут разыгрывать свой обманчивый спектакль, сбивая людей с толку и отвлекая от божественного плана творца.